Так, Османская империя и Балканы стали узлом острых противоречий между империалистическими державами и в то же время ареной напряженной борьбой балканских народов против иноземных поработителей. После поражения Февральской революции во Франции Николай I владычествовал в Средней Европе. Его сравнивали с Наполеоном I. Однако угроза Николаевскому господству приближалась со стороны Англии и Франции. Под их нажимом Турция объявила войну России. Так сбылось давнишнее желание всесильного тогда английского премьера Пальмерстона. Синопский бой, последний в истории крупное сражение военных парусников, во время которого эскадра адмирала Нахимова потопила в течение нескольких часов весь турецкий флот, захватив в плен командующего флотом Осман Пашу и его штаб, явился предлогом для открытого вступления Англии и Франции в войну против России. Правительство Пальмерстона хотело не только полностью подчинить себе Турецкую империю, но и захватить Крым, высадиться на Кавказе и отторгнуть Грузию. Император Франции решил воевать с Россией, так как он и его банкиры были связаны с Турцией могучими узами финансовых отношений. Ненависть к Николаю, стала всемирной реакцией, была очень сильна и среди народов Франции и Англии. Маркс и Энгельс. Во всех деталях вникали в сложнейшие перипетии затянувшейся военной схватки. Из русского инвалида и петербургской северной звезды, из римской газеты и бельгийских обозрений, из прессы Англии, Америки и Германии черпали они многообразную военную информацию, сопоставляя противоречивые подчас сообщения и сводки, изучали военные карты и следили за передвижением всех воюющих армий. Маркс и особенно Энгельс регулярно писали о ходе крымских операций статьи и обзоры для Нью-Йоркской трибуны, которые издатель Дана помещал часто в качестве передовых своей газеты. Сравнительно недалеко от Динстрит стрит проживал Александр Иванович Герцин. Несколько лет уже Маркс и Герцин жили на острове. Они никогда, однако, не встречались и враждебно судили друг о друге. Во время Крымской войны Герцен доказывал, что завоевание Николаем I Константинополя приведет к падению самодержавно-крепостнического строя в России и объединит, наконец, всех славян. Магометанский стяг с полумесяцами звездой будет сорван со Святой Софией, и к столице Византии снова вернутся былое величие и слава. Тогда-то начнется новая эра, эра всеславянской демократической и социальной федерации. «Время славянского мира настало. Где водрузит он знамя свое? Около какого центра соберется он?» – спрашивал Герцен. «Это средоточие не Вена, город Рокако, немецкий, не Петербург, город новонемецкий, не Варшава, город католический, не Москва, город исключительно русский. Настоящая столица Соединенных Славян – Константинополь». Маркс Зло высмеивал эти высокопарные пансловистские фразы. Он не мог обойти молчанием ошибки Герцена, опасной для международного рабочего движения. Частые идейные колебания Герцена, его близость и долгая связь с либералами и дворянами, наивные, хоть и дерзко отважные письма к царю, предназначенные для того, чтобы показать ему вред российского самодержавия, настораживали и отпугивали от русского революционера лондонских коммунистов. К тому же Герцен не таил своей неприязни ко всей немецкой эмиграции, подозревал ее в шовинизме. Он не понимал, что, отвергая панславизм, Маркс не менее жестоко борется с немецким национализмом, прусской военщиной и всем, что охватывалось понятием «прусский дух». Идейные расхождения, как трещины, постепенно создали пропасть между двумя большими людьми, которые, как никто, по духовной сущности и широте мыслей, могли бы понять друг друга. Некритическое отношение Герцена к идеологам буржуазной демократии и мелкобуржуазного социализма, его народнические воззрения обострили враждебное чувство к нему Маркса. Всего несколько городских улиц полоска земли отделяла их, и никогда они не преодолели этого ничтожного препятствия. Неприязнь придала им особую взаимную зоркость и обостряла критическое чутье. В самом начале напряженного 1855 года уже не Маркс.